Глава 6. Первым делом я уничтожил шесть тел с помощью заклинания разложения. Затем подошел к портальному артефакту. «Ты знаешь, что это?» — спросил я. «Он называется «Серебряный цилиндр», — ответила Мия. «Очень редкая и дорогая штука. Он создает портал с другим цилиндром, золотым». Сейчас второй артефакт у другой команды церковников, они ждут, когда откроется портал. Без своей пары артефакт бесполезен? Думаю, да. Я разрушил цилиндр, от него осталась лишь пыль. Затем подошел к двум парализованным магистрам и спросил. Церковники не смогут сюда быстро добраться? Нет, не смогут, только на автомобилях. Я кивнул и сел перед первой жертвой. Растегнул ему куртку и обнажил грудь. Магистр лежал и таращился в небо, не в силах даже шевельнуться. «Зря вы за мной пришли», — пробормотал я, — начал рисовать астральные круги. «На данный момент из трех элементов у меня самый слабый огонь, всего 19%. Чтобы получить высший талант, необходимо довести его до 30%. Думаю, с двумя магистрами я без проблем добьюсь этого результата. Закончив с нужными кругами, я активировал заклинание кражи сущности и воткнул стилус в солнечное сплетение магистра. У меня полилась теплая энергия, ручка стилуса нагрелась. Раз уж активировал это запретное заклинание, не стал мелочиться и принялся поглощать не только элемент огня, но и жизненную силу магистра его ману и духовную энергию. Мое тело задрожало, я тяжело задышал. Физически чувствовал, как тело перестраивается на молекулярном уровне, становится крепче, сильнее. Клетки теперь могут держать больше энергии, а значит и апофеоз короля станет полезнее. Но что самое главное, ядро резко начало расти. Жаль, что это запретное заклинание, и переусердствовать с его применением нельзя. Если я пересеку черту, могу навсегда стать калекой. В прошлый раз, забираю у Захара элемент огня, я даже не почувствовал эту грань. А вот сейчас во мне проснулось чувство опасности. Если продолжу делать то, что делаю, мне конец. Но тело магистра уже превратилось в мумию, заклинание прервалось. Теперь нужно проверить элементальный баланс. Я знал, куда иду, поэтому заранее позаботился о наличии анализатора. Александра без проблем смогла его достать. С ее нынешним статусом ей хватило лишь приказа. Я копнул кровью на прибор, и вскоре он показал результат. Пространство 37%, тьма 36%, огонь 27%. Теперь мой талант с высокого упал на средний. Кстати, это весьма обидный баланс. Немного не дотягивает до высшего таланта, но при этом даже невысокий. Таких людей должно быть немало, и именно их больше остальных интересует, как можно изменить элементальный баланс. Я подошел ко второму магистру и проделал с ним то же самое, что и с первым. Но на этот раз я очень четко ощущал, что подобрался совсем близко до той самой грани, которую нельзя пересекать. Еще немного, и последствия будут необратимы. Наверное, мне лучше больше никогда не использовать заклинание кражи сущности. Перед тем, как активировать анализатор, я проверил ядро. Оно выросло до 34%. Очень неплохо а теперь главное!» Под любопытным взглядом Мии я капнул кровью на прибор, и вскоре появился результат. Пространство 34%, тьма 33%, огонь 33%. Отлично, все получилось. Я смог поднять свой талант с высокого до высшего. Теперь не составит проблем стать полноценным архимагом, а не псевдо. Уничтожив тела магистров, я занялся их автомобилями. В идеале все следы должны оборваться в городе. Закончил я с помощью заклинания воздушного потока, вернулся в отель и лег спать, как будто ничего и не случилось. На следующее утро, когда я умывался, Мия довольно сказала. «Церковники в панике. Ну, те, кто был в курсе задания. Созвали срочный совет и сейчас обсуждают, что делать». «Они уже узнали, что вся группа погибла. Два отряда едут в город, чтобы расследовать их смерть». «Меня не собираются ловить?» — негромко спросил я. «Нет, про тебя даже не думают. Они просмотрели записи камер с отеля, а я их подменила. Если им верить, то церковники даже не уходили в отель, они исчезли где-то рядом с зданием». «Ну и хорошо, если так». Пусть ищут виновников, а я поеду домой. Так все и вышло. Сегодня с аэропортом проблем не возникло, поэтому мы с магистрами полетели в столицу. Там нас встретила делегация из академиума, которая и доставила в учебное заведение. Мы вернулись ближе к вечеру, поэтому я не стал посещать занятия. Вместо этого отправился в Ахиллес, где тут же взялся за тренировку. «Удивительно», — сказал я, открыв глаза. «По логике, мне сейчас должно быть сложнее использовать чары пространства и тьмы. Я ведь уменьшил их элементы. Но на самом деле все наоборот. Мой контроль над этими двумя элементами сильно улучшился». «Не зря высший талант так почитается среди магов», — заметила Мия. Я кивнул и взялся за чары огня. Их у меня было еще больше, чем чар остальных элементов. Начал я с базовой чары «Огненный покров». Сперва нужно освоить азы, а уже потом переходить к более сложным чарам. Следующие три дня я проводил в привычном режиме. Ходил иногда в академию, а в свободное время осваивал чары огня. Если не считать того, что Ломоносовы отдали мне 12 камней душ, Ничего серьезного не произошло. Церковники так и не смогли понять, что случилось. Они ищут внутренних и внешних врагов, но даже не предполагают, что это я смог убить трех магистров и пятерых гранд-мастеров. Впрочем, это логично. Мало кто подобное предположит. Слишком это звучит невероятно. Единственное, чего я не ожидал, церковники смогли найти точное место смерти своих коллег. Хоть я и убрал все следы, но с помощью каких-то артефактов они обнаружили тот подлесок. Но это лишь сильнее их запутало. «Рано или поздно они могут догадаться, что записи с камер видеонаблюдения могли подделать», — говорила Мия, когда я сидел в тренировочном зале. Тогда они будут пристально за тобой следить. Ты станешь самым вероятным подозреваемым. Посмотрим. Пожал я плечами. Если у них возникнут вопросы ко мне, пусть еще людей посылают. Придумаем что-нибудь. Как там дела у Ромы? — Он уже закончил шестидесятый артефакт, — ответила Мия. — Осталось еще тридцать. Я кивнул. Лилит тоже справилась со своей частью, но она нашла подходящую цель с меткой темноты и отдала ему браслет. Теперь нужно пробраться к нему и наделать ко мне меток, как я это сделал с Алисой в прошлом. Вспомнив про Алису, я поморщился. Оказалось, что клан Грейк совершенно не способен на такой крупный проект, как строительство кланового квартала магов. Кики мне доложила, что Алиса уже связалась с моей мамой и собирается взять у нее денег в долг. Я решил, что можно вывести часть своих денег. Отправлю их маме, а она даст долг Алисе. В будущем, когда я раскрою свой ранг, обе все равно станут моими баронессами. «Что там с Лианой?» — спросил я. «Ничего важного». Она постепенно подчиняет себе клан, но сам понимаешь, это не делается быстро. Ей по-хорошему еще полгодика нужно, чтобы добиться каких-то значимых результатов. Она ищет камни душ. Да, но пока ее не допускают до самых важных секретов. Ли она знает про наши интересы и работает над этим? Хорошо. На следующий день церковники наконец-то предположили, что гибель их товарищей связана со мной. И выдвинули весьма разумную версию. Меня украли, вывезли за город и хотели уже открывать портал. Но в это время кто-то вмешался. Он спас мою жизнь и убил всех церковников. Затем отнес меня в отель и подделал записи камер видеонаблюдения. «Интересно, что они теперь предпримут», — усмехнулся я, выслушав Мию. В тот день я отнес антикосмосферу Тине. Остался еще один артефакт и долг перед Академиумом будет закрыт. Воинственная коллегия не торопилась что-то предпринимать. За следующие два дня Рома закончил создавать нужные мне артефакты, и все 90 были готовы. Я отправил ему пространственное кольцо, в которое он их положил, и отправил мне обратно. Выглядит простенько», — прокомментировала Мия. «Как камушки». «Так и надо». Я внимательно рассматривал небольшую серую гальку, покрытую еле заметными узорами. Рома постарался. Качество артефакта на высоте. Этой же ночью я пронигал дом к магу с меткой темноты и сделал три камня меток. Всего их мне нужно девять, но я решил не торопиться. На следующее утро я спросил у Мии: "Кто-нибудь поднимался в ранге за два месяца? Бывало такое в истории?" "Ты хочешь раскрыться?" "Арабы. Ядро уже перестало расти и застыло на 43%." Про воровство города все будто забыли." Власти молчат, ничего не комментируя, а люди все меньше судачат о великом деянии фокусника. Расследование, конечно, ведется, но без лишнего шума. Что ж, это было ожидаемо. «Хм...» Мия прищурилась. Нет, не могу ничего подобного найти. Рекорд — это полгода. И то он был установлен 130 лет назад. М да. С одной стороны, мой новый ранг вызовет настоящий фурор. Да, фурор. Причем, раз разница с прошлым рекордом настолько существенная, то не только в стране, но и на всей планете. А разве не этого я хочу? Попробуем сделать апофеоз с раскрытием ранга прорывным, — решил я. Расскажи об этом, Лилит, пусть она готовит почву. Денег много, с их помощью можно подкупить кого надо, чтобы в будущем новость о моем прорыве прогремела по всем странам. «Я ей передам», — кивнула Мия. «Но многого не жди. Работать за границей гораздо тяжелее, чем в нашей стране. Там же свой интернет, свои кланы и заморочки». «Да, понимаю. Но надеюсь, у нее что-нибудь выйдет». У меня были сильные сомнения, что раскрытия моего таланта хватит для прорыва. В идеале нужно подготовить еще один апофеоз, но какой? Мне бы сперва до пика ядра добраться. Прошло три дня. Я создал еще шесть камней темноты, добив общее число до девяти. Также закрыл долг перед академиумом и отдал еще один артефакт Лермонтовым. При этом я продолжал создавать эликсиры развития ядра для Ломоносовых. Валентин навестил один клан и украл у него несколько нужных мне чар-магистров. Но все это мелочи по сравнению с главной новостью. Зомби наконец-то повалили из той мертвой земли, за которой я внимательно следил. Их там было сотни тысяч. Они снесли все укрепления и прорвали линию обороны. Власти не смогли такое скрыть, сразу два города оказались в осаде. И хоть военные знали об опасности, они готовились, но все равно недооценили угрозу. «Пришло время профессора», — пробормотал я, рассматривая картины со спутников. Ситуация аховая, зомби продолжают переть с мертвой земли, и среди них немало тех, кто прибыл из другого мира. «Они обладают особенной чужеродной магией и крайне опасны для человеческих магов». «Ты так и не рассказал, как именно собираешься помочь людям», — заметила Мия. «Мне нужна Анастасия Беттихер», — улыбнулся я. «Анастасия», — удивилась Мия. «Кажется, я понимаю. Но что это будет за артефакт?» «Скоро увидишь». Анастасия имеет очень полезную метку души — контроль зомби. Мне нужны ее камни меток, с их помощью я смогу воссоздать один полулегендарный артефакт. Хотя, если быть честным, воссоздам я только бледную тень этого артефакта. Но даже так он будет очень полезен. Этой же ночью я телепортировался в Архангельск проник в морскую крепость, где жила Анастасия. Я не стал жалеть девушку и создал шесть камней меток. Надеюсь, эликсир духовного восстановления поможет ей восстановиться. Для нужного артефакта мне требуется двенадцать камней меток и множество редких материалов, благо Лилит уже некоторое время активно их собирает и уже успела добыть нужные мне ресурсы. На следующий день ситуация не улучшилась, даже наоборот, стало только хуже. Один из городов почти пал, второй тоже был недалек от этого. Но самое ужасное в том, что зомби-маги не давали людям эвакуироваться. Они не хотели упускать потенциальных сородичей. Для зомби каждый житель города — это будущий солдат поэтому они всячески мешали эвакуации, взрывали железнодорожные дороги, уничтожали технику, устраивали взрывы вокруг городов, пугая людей. В академиуме царила мрачная атмосфера. Студенты старались говорить тихо, никто не смеялся. Каждый понимал, если города падут, то армия зомби значительно увеличится в размерах, а люди получат сильнейший удар. Сейчас не времена первого манга когда иномирные зомби были малочисленны и слабы, а обычные зараженные люди со временем умирали. Нет, ситуация сейчас гораздо хуже и продолжит ухудшаться, а по опыту из прошлого мира знаю. Днем Рома создал мне камень сути артефакторики, а ночью я вновь проник к Анастасии. Разрезал ее ладони, уложил в руку камень души, и Мия сказала. Она себя весь день плохо чувствовала. Голова болела, тошнила, слабость. Я поморщился, но и тянуть с созданием артефакта не могу. Чем больше времени проходит, тем выше риск падения городов. Надо было заранее этим заняться, но я не думал, что люди так быстро сдадут позиции. Они ведь знали об опасности. Пометили мертвую землю на картах как особо опасную зону, а зомбакам нужно время, чтобы полностью выбраться из своего укрытия. Я рассчитывал, что у меня будет минимум неделя, а вон оно, как оказалось. За пару дней ситуация настолько ухудшилась. И ведь зомби до сих пор прут из мертвой земли тысячами, они даже не все выбрались». Закончив с последним камнем метки, я вылил на разрезанную ладонь Анастасии эликсир духовного восстановления. Еще один залил ей в рот, а потом добавил порошок восстановления. Все сделал, что мог. Надеюсь, она быстро восстановится. Вернувшись в общежитие, сразу занялся переплавкой. Сам бы я не смог создать такой артефакт, но с камнем, суть артефакта реки, это возможно. к утру Он был готов, и я начал действовать. Город Армак В темной квартире было холодно и жутко. Георгий кутался в куртку, прислушиваясь к звукам снаружи. За последние сутки он почти не спал. Как уснешь, когда твой город в осаде. Где-то вдалеке раздавались выстрелы и взрывы, иногда доносились крики. В такие моменты он крепче прижимал к себе детей. Младшему Мише было всего четыре. Он не понимал происходящего, и то и дело просился включить мультики. Средняя девятилетняя Алена держалась молодцом, хотя в глазах стоял страх. Старшая Вика пыталась сделать вид, что все в порядке, но Георгий видел, как дрожат ее руки во время особенно громких взрывов. Сегодня или завтра Георгия должны призвать. Он подмастерье, значит, может быть полезен, важен каждый маг. Он не станет бесполезной жертвой, которая только прибавит проблем своим. Во всяком случае, Георгий на это надеялся. Он знал, что пойдет сражаться. Возможно, погибнет. Но если это даст шанс его детям выжить, так тому и быть. За окном забрежил тусклый рассвет. Супруга Елена принесла остывший чай и хлеб. Горячего не приготовишь, электричества нет. Вика ковырялась в тарелке, когда Алена вдруг подскочила с телефоном в руках. — Папа, смотри! Ее голос звенел от возбуждения. — Профессор выложил видео. — Он обещает помочь! — Вся семья поспешно собралась вокруг Алены, девочка включила видео. Появился профессор, весь в черном, в своей неизменной маске. Он усмехнулся и заговорил. «Приветствую вас, мои посредственные зрители. Я вижу, что происходит в Армакии и Нижнем Тарее. Я знаю, что очень многие ждут моего появления. Что ж, я приду». Через час начнется прямая трансляция, после нее все изменится. Георгий переглянулся с Еленой. На самом деле он совсем не ждал профессора и не верил, что тот придет. Но после такого видео никто не останется равнодушным. Следующий час тянулся бесконечно. Вся семья сгрудилась вокруг телефона, боялась пропустить начало. Накала добавлял тот факт, что зарядки осталось совсем мало, в любой момент смартфон мог отключиться. Даже маленький Миша притих, чувствуя общее напряжение. Наконец, трансляция началась. Первое, что они увидели, — это холм, вокруг которого бродили тысячи зомби. — Это майская сопка, — прошептала Вика. Георгий кивнул, этот холм в паре километрах от города, где-то в самой гуще армии зомби. Но профессору, похоже, было все равно. Он приземлился на этот холм, держа в руках странный предмет — хрустальный барабан, светящийся изнутри призрачным голубым светом. «Что он делает?» — прошептала Вика. Профессор установил барабан на подставку, при этом подставка появилась из воздуха. «Это пространственный артефакт», — прокомментировал Георгий. «Я о таких только слышал». Следом профессор вытащил из ниоткуда кристаллическую палочку, похожую на дирижерскую. На мгновение он замер, а потом ударил. Палочка разлетелась сверкающими осколками. От барабана пошли видимые волны, как круги на воде. Камера повернулась, показывая море мертвяков. И дальше началось что-то невероятное. Зомби вдруг застыли, словно окаменели. А спустя несколько секунд они с ревом бросились друг на друга, раздирая, кусая, разрывая на части. Елена тут же прижала к себе младшеньких, закрывая им глаза, а Георгий обнял Вику, не позволяя ей смотреть. «Они убивают друг друга!» — тихо сказала старшая. «Это ведь за правду!» «Конечно!» — уверенно ответил Георгий. Хотя на самом деле он совсем не был в этом уверен. «Теперь все будет хорошо». А вот Елена верила в свои слова. Она обнимала детей и улыбалась. «Теперь мы будем спасены». В этот момент смартфон мигнул и отключился. Батарея выдохлась.